Глава 23. Пастор Гринли читал на кафедре какую-то проповедь о смерти и спасении. Джозеф, один из внуков Джона, приехавший из другого города, постоянно оглядывался через плечо и улыбался Микки, сидевшему в церкви на последнем ряду. У этого парня будто вывих шеи, сказал Эндрю. Даже я понимаю, что сейчас не подходящее время для флирта. Каждый по-разному справляется с горем, ответила Мика, улыбаясь Джозефу, который опять оглянулся. Ты что, видишь что-то хорошее в каждом? спросил Эндрю. Почти, прошептала Анна. Она легче прощает тех, кто посимпатичнее, добавила я. Наглая ложь, отозвалась подруга. Пара, сидевшая перед нами, обернулась и раздраженно на нас уставилась. Мы умолкли. Проповедь была недолгой. После нее сын Джона произнес речь. Рядом с гробом стояла огромная фотография покойного. Я неотрывно глядела на нее, слушая рассказ о его жизни. Служил в армии, прожил с женой 54 года, имел двух сыновей, одну дочь и восемь внуков. Он занимался волонтерством при госпитале для ветеранов В молодости преодолел проблемы с алкоголем. Эти факты будто зачитывались из какого-то списка, и я, как, наверное, многие люди на похоронах, начала думать, какие пункты прочтут на моих похоронах. Нормально училась в школе, любила своего брата, все любили её лучшую подругу, мечтала о жизни, которую не могла даже представить, настолько она была далёкой и незнакомой. В его сердце всегда было особое место для неудачников. проговорил сын Джона, возвращая меня в реальность. Вероятно, потому что он сам считал себя таковым, поэтому он всегда заступался за них. Полагаю, это делает неудачницей тебя, прошептал Лендрю. Я пихнул его в бок, и он охнул. Мистер Фернсфорд закончил речь, слёзно объявив, насколько он благодарен отцу, а потом сел на место. Пастор Гринли снова встал. Сейчас мы направимся на кладбище. После погребения миссис Лоусон будет ждать гостей в своём доме на поминках. Он завершил церемонию молитвой, и все начали уходить. Эндрю было пошёл к двери с остальными, но остановился, когда Ния и ни Мика не последовали за ним. Нужно принести цветы, сказала Мика. А, точно. Он вернулся. Джозеф направился к двери между церковных лавок. И проходя мимо нас, подмигнул Мики. Я гневно зыркнула на него, и Эндрю издал смешок. Окинув взглядом гостей, двигающихся к выходу, я не заметила среди них Кайла. Его не было и на самой церемонии. Последние гости покинули церковь, и внутри остались только мы. Мика взяла цветы с кафедры, а я пошла за теми, что остались лежать на алтаре у стены. Мм, протянул Эндрю: "Что?" Спросила я: "Здаётся мне семья кое-что забыла". "Что?" повторила я, подходя к нему ближе. И тут меня озарило. "Ох! Гроб так и стоял посреди помещения на колёсах. Огромная фотография Джона и венок обрамляли его с обеих сторон. Это они забыли", спросила Мика. "Разве им не должны заниматься носильщики? Это же их работа". «Может быть, семья забыла назначить носильщиков?» — сказала я. «Или они решили, что их помощь понадобится только на кладбище?» «Я уверен, что снаружи стоит катафалк», — сказал Эндрю. «Не уедет же он без гроба!» «А знаешь, кто за рулем катафалка?» — спросила Мика. Я закрыла лицо рукой. «Ох, блин, ты права, Гарри!» «А с Гарри что не так?» — спросил Эндрю. «Он не от мира сего», — пояснила я. Собственное имя забудет, если его вдруг спросят. Когда мы вышли на улицу, последняя машина уже отъехала с парковки. Остался только цветочный фургон. А может мы на челэндру глядя в сторону фургона? Нет, отрезала я. Эндрю скрестил руки на груди. А почему нет? Пока не доберутся до кладбища, обнаружат свою ошибку и вернутся, пройдёт целая вечность. На улице жара, жара и сырость. Ты правда хочешь, чтобы все в такую погоду дожидались мистера Фарнсворта? Мы даже втроём не поднимем гроб, сказала я. Он на колёсах, сказала Мика. Почему ей всегда надо встать на его сторону, даже в таких дурацких ситуациях? И до кладбища всего 25 минут езды. Я знаю, сколько ехать до кладбища, сказала я. И они поймут, что что-то не так, прежде чем доберутся туда. У Эндрю на лице было буквально написано: Ну, конечно, ты просто трусишь, а у Мики ничего они не поймут. Я шумно выдохнула. Хорошо, сказала я. Давайте посмотрим, тяжело ли сдвинуть его с места. Эндрю хмыльнулса, как будто у него получилось мной манипулировать. Как бы не так. Меня убедили только логические доводы Мики. Гроб показалось на удивление легко отвести к дверям и внес на улицу. Проблема возникла, когда мы добрались до фургона. Его двери были выше, чем гроб. Я принялась доставать наружу вёдра и мусорные корзины, чтобы освободить место. Мне кажется, тут должен быть способ поднять или опустить колёса, пробормотала Эндрю, нагибаясь. Как у офисного кресла, спросила я. Да вроде того, всезнайка. Несмотря на абсолютную уверенность Эндрю в своих грабологических познаниях, Он не смог обнаружить рычаг, в существовании которого ни на секунду не сомневался. "Что ж, мы попытались", сказала я. "Неужели это конец?" громко произнесла Мика. Эндрю указал пальцем на гроб. "Я мог бы попробовать встать сзади, вы бы приподняли переднюю часть с боков, а потом я бы снизу подтолкнул гроб внутрь фургона спиной". "Подтолкнул бы снизу спиной?" переспросила я. О'кей, да, давай посмотрим, что получится. Эндрю скрестил руки на груди. Она хочет, чтобы меня раздавило, гробом. Это была твоя идея, парировала я. Я просто с ней согласилась, представляя в красках, как тебя раздавит, добавила Мика. Так мы пробуем или нет? Мы встали, как предложил Эндрю. Сам он подошёл к гробу, прислонившись спиной к его нижней части. Готовы? Он помедлил. Вы же правда собираетесь попробовать так? я рассмеялась, и Мика вместе со мной. Я серьёзно спросил, сказал Эндрю. Мы попытаемся, воскликнула подруга. На мгновение я почувствовала укол совести из-за нашего поведения. В конце концов, в этом гробу на самом деле лежал покойник. Но потом меня осенило. "Джон, бы вся эта ситуация показалась просто уморительной", сказала я. Перед глазами вдруг пронеслись картинки: как он ест тот крошечный десерт, как отчитывает Эндрю, его довольное улыбающееся лицо, его ясные сияющие глаза. И вдруг я поняла, что плачу. Соф Мика обошла гроб и обняла меня за плечи. Безотказный способ заставить меня мгновенно почувствовать себя немного лучше. Что такое? Её единственный кавалер скончался, ответил Эндрю. Серьёзно, сказала ему Мика. Думаешь, сейчас подходящее время? Я просто пытался разрядить обстановку. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Осознание смерти Джона наконец накрыло меня с головой. Успел ли он сделать всё, что хотел? Чувствовал ли, что никто не понимает его, не поддерживает его? Был ли он готов уйти? Я в порядке. В порядке. Шмыгнула я, вытирая глаза. "Точно?" спросила Мика. Она, конечно, видела, как я плачу, но случаи эти были довольно редкие. Я кивнула. Заметив боковым зрением, как к часовне подъезжает какая-то машина, я выпрямилась, снова вытерла глаза и оглянулась. Там остановился длинный чёрный катафалк. Гарри опустил окно. У него было беззаботное лицо. Да, вот эту штуку мы и забыли. Правда, что ли? спросила Мика. Гарри выскочил наружу и как ни в чём не бывало засунул гроб внутрь катафалка. То, что колёса находились ровно на том уровне, что и пол в машине, действительно было серьёзным подспорьем. Пока Мика до встреч часов, сказал он, сел обратно за руль и уехал. Я что, невидимка? спросил Эндрю, присаживаясь на пол фургона. Он просто не знал, как тебя зовут, сказала я. Поэтому игнорировать тебя было вежливее. Мика закатила глаза. Это не так, она окинула Эндрю взглядом. Ты просто местная знаменитость, поэтому люди стесняются обращаться к тебе как к знакомому. я фыркнула. Но это правда, воскликнула Мика. Я провожала катафалк взглядом, пока он не исчез из виду. Ты как? спросила подруга. У меня не было возможности раздумывать об этом странном нервном срыве, который сейчас почему-то происходил со мной. Цветы тоже должны быть на кладбище, проговорила я. Тогда надо их отвезти. Мика направилась обратно к церкви. Эндрю немного замешкался. Он задержался стои рядом со мной, как будто хотел что-то мне сказать. Не время меня анализировать, сказала я ему. Держи свои мысли при себе. Он пожал плечами и последовал за Микой.